Эпилог. Через 8 месяцев. Ну что ж, прямо совсем другой человек. Такому даже на макушку плюнуть хочется. Я к твоему чуткому юмору, наверное, привыкнуть так и не смогу. "Какое уж есть", улыбнулся Красин, разглядывая девушку. И впрямь, другой человек, на такого даже смотреть приятно. Ходит, правда, ещё чуть неловко и с некоторым усилием, но это пройдёт. Тут ведь и отвыкла, потеряла моторику, и мышцы порядком атрофировались. Ерунда, всё решается тренировками. А так нормально всё. Болезненная худоба ушла, а нас ужонную вобла Татьяна больше не похожа. Она, правда, ещё до операции частично исчезла. Красин, пока девушка жила у него, взял за шкёрку врача из местного реабилитационного центра, и тот составил как нормальную диету, так и режим тренировок для поддержания мышц в каком-то подобии тонуса. Ну а сейчас и вовсе нормальная. Ходощавая, конечно, Однако это уже врождённая конституция организма. Единственно, в волосах осталось немного седины, но от этого уже никуда не деться. Такое не лечится. Захочет покрасит, не захочет её дело. Красен привычным движением взъерошил ей изрядно отросшую шевелюру. Как настроение от первой самостоятельной прогулки, ноги устали дико. Это нормально. Ничего, скоро бегать начнёшь. Естественно, начну Оптимизм и с Татьяной, несмотря на усталость, так рвался наружу. «Только это?» «Предлагаешь сесть на ближайшую лавочку и чуть-чуть отдохнуть?» Прозорливо закончил ее мысль Красин. «Ага». Скамейка нашлась практически тут же, в пятнадцати шагах. И села Татьяна на нее с видимым облегчением. Вытянула ноги, устала выдохнула. Даже подумать не могла, что это будет настолько сложно. «Это тебе не виртуальная реальность». «Да уж». Иногда тянет туда снова зайти. Я заскакивал несколько раз, но ты знаешь, уже не интересно. Иду условно шериф, и все шарахаются. В очередь похоже, кто я и что я, все знают. Даже так, о твои друзья. Игорь со Светой, я с ними практически не общаюсь теперь. С работы я ушёл, ты же знаешь. А просто так они меня видеть совсем не жаждут после того. В общем, сломалось что-то, и мне откровенно говоря жаль. Все-таки я Игоря знаю очень давно, так что руку на пульсе держу, наблюдаю, издали. Извини, что так получилось. Да ты-то здесь при чем? Не переживай, у них все хорошо. Скоро дитё будет, правда, чуть позже, чем я предсказывал. Но да тут не моя вина, они старались мало. Татьяна хихикнула, потом внезапно посерьезнела. А ты чем сейчас занимаешься? Просушил с работы. Во-первых, после нашей аферы денег с избытком. А во-вторых, мужчина, у которого руки откуда надо растут, всегда найдёт чем заняться. Не переживай. И всё же, открыл свой ресторан. Почему-то стыдливо признался Красин. Я всегда любил готовить. И как? Пока нормально, а дальше видно будет. Так что поправляйся, буду тебя откармливать. Ну что, пошли? Тебе пора. Если честно, да. Но ты не переживай, через недельку снова прилечу. Я буду ждать, слабо улыбнулась девушка. Скажи, у тебя есть 5 минут? Найдутся. Прикину, оставшееся до самолёта время Красин. Хоть 5, хоть 10. А что? Тогда ответишь на вопрос. Смотря на какой. Сколько лун у Юпитера, например, я не помню. Плевать на Юпитер. Щёдер, скажи, ты кто такой? ФСБшник, шпион? Красин вздохнул. Рано или поздно этот разговор должен был состояться. Хорошо ещё, что не пришлось разбираться со всем этим в тот месяц когда Татьяна жила у него. Хотя, конечно, видно было, как девчонка хочет задать кучу вопросов, но сдержалась. Понимала, что не время и не место. Всё же она далеко не дура, а сейчас не худший момент. Ладно. Я не работаю ни на какую из официальных структур. Честно скажу, таких, как я, официально вообще не существует. Но, видимо, придётся рассказать всё с самого начала. 20 лет назад, когда уже было ясно, что большой войны не избежать, работала одна лаборатория. Точнее, лабораторий-то была куча, но далеко не все они работали по заказу военных. А внятного результата и вовсе добивались единицы. Но именно эта добилась. Откровенно говоря, в неё особо никто не верил, хотя бы потому, что размещена она была далеко за Уралом, на периферии, да ещё и финансировалась по остаточному принципу. Всё же основные финансовые потоки традиционно делятся между научными центрами в Москве и Питере. И там же исправно проедаются, а то и вовсе исчезают в неизвестном направлении. Конечно, там и оборудование самое лучшее, и рулят сплошь признанные звёзды до корифеев, но соотношение цена-результат довольно паршивое. В общем, дороговато выходит. А что либо прорывное создавать москвичи давно уже разучились. В лучшем случае путём медленной эволюции улучшают существующие технологии. Впрочем, это я отвлёкся. Итак, лаборатория-то и впрямь создала кое-что новое, если конкретно занималась она разработкой боевой химии. Но не отравы вроде пошлых газов, которые распыляют над полем боя. Нет, совсем наоборот. Эксперименты на стыке химии, биологии и еще кучи смежных дисциплин были направлены на создание боевых стимуляторов нового поколения. Ты наверняка слышал о байке о том, что есть вещества, которые, будучи введены в организм, снимают усталость, выключают чувство боли, страха. Слышала, слышала, даже если это прошло мимо твоего сознания. Это, к слову, не совсем байки, даже можно сказать совсем не байки. Такие препараты существуют и используются уже давно. Однако у всех без исключения имеются недостатки, которых чуть больше, чем до хрена. К примеру, разрушительное воздействие на психику, серьезные проблемы для физического здоровья, крайне ограниченный срок действия, быстрая привыкаемость. В общем, именно поэтому их применяют, но редко и с осторожностью, как оружие последнего шанса, например. Это как. Ну, например, поднимая людей в самоубийственную атаку, когда надо, чтобы солдат, имея 5 дырок в животе, дошёл до вражеского пулемётчика и голыми руками открутил ему голову. Да мало ли ситуации бывает, особенно когда ты уже фактически мёртв, а тебе даётся шанс, если не выжить, то хотя бы успеть отомстить. Бр. Похоже, цинизм бывшего солдата, на который он имел полное, кровью заработанное право, немного шокировал девушку. О том, что затеяла этот разговор, она уже жалела, но Красен не собирался останавливаться. В той лаборатории действительно создали препарат нового поколения. Всё же её руководитель был гением. Ему удалось разработать вакцину, которая воздействовала на нервную систему человека. Нет, она не изменяла его психику. Всё проще. Она убирала любую заторможенность, то есть многократно ускорялось время принятия решения и практически исчезал период между собственным решением и исполнением. Выключался страх, исчезали сомнения. Всё работало быстро и точно, как смазанный механизм, фактически на пределе возможностей организма. Правда, есть после этого хочется со страшной силой, но подобное можно и перетерпеть. В конце концов, это не самая неприятная плата за сверхспособности. Просто чудо, а не препарат. В теории, конечно. Его только готовили к финальным испытаниям. Но, увы, на каком-то этапе произошла утечка информации. От кого и как, не ясно до сих пор. Хотя работа в этом направлении активно ведется. И однажды в лабораторию вошли люди с недобрыми намерениями и автоматами наперевес. Тогда погибла куча народу. И один из сотрудников лаборатории, чтобы выжить, провел испытания препарата на себе. В общем, если исключить ненужные подробности, он убил всех, кто напал на них, причем даже не запыхавшись. Это был ты? Я? Нет, что ты. Я даже не биолог. А его ты видела. Это когда? А помнишь, когда вязали Баскакова? Он и руководил процессом. Ладно, слушай дальше. Резонно опасаясь, что его возьмут в оборот не враги, так свои, после чего его жизнь перестанет ему принадлежать, Наш герой скрылся. Лабораторию он сжёг, но всю подготовленную к испытаниям вакцину, а главное, лабораторные журналы унёс с собой. В конце концов, как один из участников её разработки, он имел на это право. А уничтожив следы, он затаился. Впоследствии выяснилось, что препарат работает не совсем так, как планировалось. Во-первых, эффект его не исчез со временем, оставаясь постоянным. Во-вторых, как оказалось, в стрессовых ситуациях его действие активизируется подстёгивая не только нервную систему, но и обмен веществ. Чуть выше становится скорость движений, не реакция, а именно скорость, чуть больше сил. Однако, как окажется, эти действия незначительны. А вот тот факт, что резко улучшается регенерация, уже серьёзней. За одно отключается боль. Ну ещё много чего улучшается. Иммунитет тот же, а главное, резко замедляется процесс старения. В смысле, ты остаёшься вечно молодым? Нет, не совсем. Скажем так, вот сколько ты мне дашь на вид? Ну, лет 28, может, 30. Вот и врачи говорят то же самое. Состояние организма соответствует примерно 30-летнему. А мне, к твоему сведению, 45. И препарат мне вкололи, когда было 27. Честное слово, увидеть выпученные от удивления глаза и отвисшую челюсть Татьяны дорогого стоило. Красин полюбовался, Затем щёлкнул пальцами перед носом девушки, выводя её из ступора. Тяжелее всего маскировать свой возраст. Когда я воевал, все были уверены, что мне 20 с небольшим, просто жизнь сильно потрепала. Когда работал у Варламова, считали, что немного больше 30, но хорошо сохранился. Впрочем, многие вопросы снимаются подбором одежды, изменением моторики движений, но всё это мелочи. Ладно, слушай дальше. Человек, заполучивший в руки такую удачу, Как полная технология производства препарата, несколько лет скрывался. Не то чтобы вообще родители-то знали, где он и что он. Кстати, им он вколол своё снадобье, но это так, к слову. И так, скрываясь, он сумел воссоздать лабораторию, после чего начал изготавливать вакцину. Не в промышленных масштабах, естественно, да и не нужны они ему были эти масштабы. Главное, чтобы хватило тем, кто стал его соратниками. Человек, как бы крут он ни был, В одиночку он намного и не способен. А вот если рядом с ним тех, на кого можно положиться, дело становится куда более интересным. И он сумел такие создать, нечто вроде секретной организации. Хотя скорее тут подойдёт больше понятие орден, как у средневековых рыцарей. Орден циничных патриотов. Ха. Кого? Объясняю на пальцах. Мы циничные патриоты. То есть мы любим свою страну и всегда ей лояльны, без всяких скидок. Но не от плюшек, которые даёт такая лояльность, не от возможности занять высокие места в её иерархии отказываться не собираемся. Просто, чтобы ты поняла. Нас не так уж много, всего несколько сотен. Однако возможности у нас крайне серьёзные, и не только индивидуальные. Два министра из наших, президент, которого все так любят поругивать в кухонных разговорах, тоже. Опа. Татьяна невольно поёжилась. А ты как думала? Жизнерадостно рассмеялся Красин. «С другой стороны, имеем право. Мы все, без исключения, воевали за свою родину. Многие погибли, несмотря на полученные возможности. Согласись, кровь, за эту страну пролитая, дает нам право чего-то требовать взамен». Но я продолжу. «Итак, создана организация, имеющая немалые возможности. Такие, что вертолет и группа поддержки – сущая мелочь. И вот на одного из ее членов планируется нападение». Это на тебя? Ну да. Погоди, я не совсем поняла. Вот такая могущественная организация, как ты говоришь, и вдруг получается, что ты живёшь небогато. Ведь как я поняла, до того, как ты начал работать на Воскакова, с собственным домом, шикарной машиной и прочими атрибутами ты похвастаться не мог. Хе-хе. Говоришь, ты сейчас так, будто тебе 40 лет не меньше. Но всё проще. Далеко не всем интересна публичная демонстрация собственной крутизны. хватает таких, кто хочет просто жить. Вот и я так. Надломила меня война. Не мировая, там кругом враги. И от пуза я из автомата стрелял безо всяких комплексов. Чем больше убьешь, тем лучше. А вот гражданская — это куда страшнее. Пил я после нее, как сволочь, и ничего не хотелось. Если бы Игорь меня тогда к себе не вытащил, то точно бы плохо кончилось. А твои товарищи по ордену? Я их послал, Такое случается, когда человек хочет отдохнуть от всего. Если нет ничего критического, его желание уважают. Присматривают, конечно, и если что, вмешиваются. И подобное случалось причём не раз. Я до грани, у которой они вмешались бы, просто не успел дойти. А так, с головой в работу залез, взялся за ум. Если бы вопрос касался потребности в деньгах, поверь, я мог бы запросто запросить любую потребную сумму и получить её. Но мне нужно было другое. чувствовать себя человеком, а не боевым роботом. И я это получил. Дальше ты знаешь. Вот как задумчиво протянула Татьяна. А вот ты мне это рассказываешь. Вдруг я проболтаюсь. Мы женщины ужасно болтливые, иной раз и подругам всё разболтать можем запросто. Нашлась женщина, ухмыльнулся в ответ Красин. Извини, но у тебя пока нос не дорос, да и ты ж не захочешь рассказывать о себе. В смысле о себе? Так столк Да Татьяне, похоже, начало доходить. Ты что, вколол мне эту гадость? Да. Да как ты? Шш, не ори. Всё просто. Я не хотел, чтобы ты осталась на всю жизнь инвалидом. Шансы на успех твоей операции были совсем не велики. Сейчас же, наверняка, врачи обалдевают от того, как быстро у тебя идёт процесс восстановления. Так что не переживай зря. Вот чего у Татьяны нельзя было отнять, так это умение держать себя в руках и быстро соображать. Несколько секунд она думала, мрачно рассматривая носки кроссовок, затем подняла глаза. Получается, я теперь одна из вас? Да, разрешили под мою ответственность. И что теперь? Теперь поправляйся, Красен стал. Ну всё, давай, отведу тебя в палату и поеду. Доктор сказал, что тебя выпишут примерно через месяц. А дальше? Дальше я отвезу тебя домой, ко мне, ко мне, не переживай. А потом сама будешь думать и решать. Свободу выбора еще никто не отменял. Чуть позже, глядя из окна на неторопливо идущую по аллее вдоль неуспевших еще окончательно растаять холмика в снега фигуру, девушка вздохнула. «Вот ведь зараза!» — не спросил. Она бы согласилась, естественно, однако он ее поставил перед фактом, и все тут. Нет, она ему еще устроит. А вот что именно, будет зависеть от его поведения, и никуда он не денется. От разгневанной женщины еще никто не уходил.